Глава двадцать четвертая. Серый. «Давай! Завали его! Хватай!» Яростные вопли ворвались в мою комнату с улицы, орали прямо под окном, наплевав на монарший покой. А ведь было раннее утро, им что не объяснили, что до одиннадцати шуметь нельзя. Я в сердцах выматерился. Утро обещало быть просто кайфовым. Я взял шесть листов драгоценной бумаги и разрезал каждый на четыре равных части. Полученные карточки я разложил перед собой и в каждом угольком вписал имя. Всех дворцовых боссов, вождей родов и иных заметных фигур в крыле. Теперь я на каждого заведу личное дело с особенностями характера, личными связями, вкусами, пристрастиями и фобиями. У меня будет картотека. Я наконец сохраню и систематизирую все знания об этих людях, а затем начну использовать в своих корыстных целях. Анализ. Мне крайне не хватает анализа всего объема информации, который сыплется на меня после овладения речью Четлан. Но для этого информацию надо как-то сохранить, упорядочить, в голове такие вещи не сделать. И вот, начало положено. На карточках наглядно видно, кто, с кем, куда и чего хочет. Их можно перебирать, складывать в группы, можно проводить мысленные связи или даже немысленные. Возьму нитки разных цветов, И буду соединять, как в голливудских фильмах про секретное расследование. Это все не только ради зрелищной картинки придумано. Метод рабочий. Я практически потирал руки, предвкушая долгую, сложную, но интересную работу. Если каких-то сведений будет не хватать, найдем. У меня уже и языки имеются. В крыле и во дворце. Ожидание важного дела поглотило меня полностью. И тут эти вопли. Хотелось взять палку, долбить ею в стену и орать «Пошли вон, уроды! Куда вообще смотрят стража?» Вот тут-то я и узнал некоторые голоса. Как раз стражники под окном и орали. Выглянуть было нельзя, так что я легко вскочил на ноги, пробежал коридором до сортира и выскользнул наружу через черный ход. Мои доблестные стражи, не меньше двух пятерок, толпились в двух десятках шагов у высокого замшелого валуна. Они яростно кричали и пихали кого-то, правда, не видно кого. «Эй!» — грозно крикнул я, и широким шагом пошел к толпе. Мое «эй» особого впечатления не произвело. Несколько стражей нехотя обернулись, но большая часть продолжала гневно наседать на... Вот теперь я рассмотрел. И сразу узнал. Чужак. Один из тех, кто прибыл вместе со вчерашним купцом. Вчера у лодок, я мельком видел его и запомнил. «Не поймите привратно». Я не великий специалист по физиогномике, далеко не художник, но такого парня запоминаешь сразу. Это ведь только кажется, что все узкоглазые или чернокожие на одно лицо. Я уже третий месяц живу бок о бок с круглолицами с мугляшами и научился прекрасно их различать. Глаз вострился выделять как уникальные черты каждого, так и некие общие признаки, характерные для всех читлан и отсколи. Так вот, этот чужак радикально отличался ото всех». Даже от остальной команды купца, хотя одет был почти как все. Незнакомый мужчина, был невысок, особенно на фоне моих рослых стражей. Фигура его сочетала одновременно стройность и крепость тела. Индейцы вообще отличаются дивной осанкой, но в этого как будто кол вставили. Наверное, особую стройность ему придавала голова. Узкая, клиновидная, как лезвие колуна. Астролицость усугублял горбатый и тонкий нос выдающихся размеров. Чужак был гораздо смуглее Четлан, причем кожа его имела сочный медно-коричневый оттенок, и сама кожа выглядела грубой, какой-то пористой. Разумеется, никаких тебе бород и усов, все как полагается настоящему индейцу. Возраст незнакомца было очень трудно определить от 20 и до хоть до 50, хотя вряд ли. Волосы незваного гостя были полностью лишены седины. Удивительно сочно черноты волосы. Вороново перо, банальное сравнение, но что поделать, оно идеально. Волосы чужак не стриг, не скручивал, не вымазывал глиной, а они ровными тяжелыми прядями не спадали на плечи, лишь на лбу перехваченной расшитой тесемкой. Были бы чистыми, все женщины моего мира просто удавились от зависти. Вот этот странный тип и вызвал недовольство моих доблестных стражей. Последние дерзко наседали на него, один что-то яростно кричал в лицо. Спутник купца вел себя предельно спокойно и смирно, хотя страха на его лице заметно не было. Это лицо вообще нельзя прочитать. «Владыка!» – неуверенно, но очень четко произнес он, глядя на меня. Не позвал на помощь, а как бы поприветствовал. Последние стражники наконец обернулись и нехотя склонились, протянув руки в мою сторону. Чужак оглядел врагов и повторил непривычный для себя жест. «Что тут случилось?» — вопросил я, стараясь наполнить металлом голос. «Ошибка», — медленно ответил незнакомец. Ему явно мешал куцый словарный запас. «Не знать правила. Что-то нарушать. Обида. А не обида. Не хотеть. Мой не хотеть». «Не слушай его, владыка!» — в сердцах влез в разговор стражник, что ирился больше всех. «Торгаш врет. Он насмехался над нами. Издевался. Он... Он вообще тут что-то вызнавал. Вызнавал?» что ты сделал здесь идти пожал плечами черноволосый искать искать проход к владыка зачем это видите говорить просить говорить поправил себя чужак вот как какой-то помощник купца захотел поболтать с императором я должен быть польщенным или обиженным мой страж говорит что ты его оскорбил насмехался над ним о нет легкая улыбка промелькнула по каменному лицу не хотеть «Мой радоваться, улыбаться. Ошибка. Но мой понимать честь воина. Понимать, что надо платить. Как платить?» «Дайте я его в землю воткну!» — снова взвился обиженный стражник. «Чтобы не скалил зубы на воина владыки «Думаешь, ты совладаешь с ним?» — я скептически оглядел своего защитника. «Стражи, конечно, были моей опорой, но с первой встречи наши личные отношения не заладились». Простые парни, ценящие в людях умение убивать, слишком плохо умели скрывать свое снисхождение в отношении недоноска, сколько глыба их не одергивал. Так что я не мог упустить шансы и не подколоть их. Хотя, конечно, мои здоровяки смотрелись на фоне незнакомца с сытыми псами перед котом. Правда, котом явно непростым. «Да я его одной рукой!» – взвился с новой силой воин, но я заткнул его, подняв левую руку. «Поэтому вы напали на него в десятером?» «Мои бравые бойцы сникли. Иногда унизить ближнего своего – это так приятно. Предлагаю честный поединок. До первой крови или до просьбы о пощаде». Радостно вспыхнул страж поругой на чести, скромно кивнул незнакомец. «Есть пожелания. Чем будете драться?» Мой воин молча поднял руку, в которой был шест. Они заменяли стражникам копья на тренировках. Его приятель силой бросил свою палку в чужака. Тот купым движением руки вынул оружие из воздуха и ловко крутанул, переместив за спину. «Это будет интересно!» – внутри меня потирал руки соскучившийся по зрелищам обыватель. И не ошибся. Слишком уверен в себе был спутник купца. Слишком спокоен. Вероятно, он успел увидеть стражей в деле и знал, с кем сражается. А вот мои обалдуи просто привыкли, что благодаря урокам глыбы они сильнее всех. И вступивший в поединок воин даже не попытался разведать силы противника. Что твоя обезумевшая швейная машинка, он принялся ширять врага копьем, особенно желая попасть тому в лицо, чтобы кровища потекла, чтобы мерзкий чужак заорал от боли. Но энергия утекала впустую. Незнакомец взял палку в обе руки, держа горизонтально, и даже не отбивал ею чужое оружие. Он уклонялся. Несмотря на бешеную скорость, которую развил мой страж, Черноволосый успевал убрать голову с линии удара. Он неспешно шагал, закручивая противника, и каждый раз лаконичным движением уходил от очередного выпада. Это же какую реакцию надо иметь? Как владеть своим телом? Стражник тоже начал это понимать, но ярость не позволяла ему задуматься над этим. Вот он схватил шест за кончик и рубанул по врагу широким махом. Но даже тут чужак не стал отбиваться своим копьем. Ровно избранный Нео, он откинулся назад, и пропустил оружие врага над собой. Потом легонько оттолкнулся шестом от земли и вернулся в исходное положение. Кино просто. Мой боец уже блестел от пота, а тот, за кого я болел, даже не сбил дыхания. Он не хмурился, не рычал, не улыбался. Каменное лицо было эталоном сосредоточенности и покоя. Глаза следили за каждым движением противника. Стражник сбавил темп и все-таки включил осторожность. Он долго выцеливал, выискивал открытые места. На мой взгляд, там и выискивать было нечего. Незнакомец стоял открытым, как на ладони. Другое дело, что попасть в эти открытые места было невозможно. Шла уже третья минута поединка, а это очень долго, но копье стражника еще ни разу не коснулось пришлого. С другой стороны, и мой боец ни разу не был помечен. Но это потому, что чужак ни разу не бил. Наконец, Четланин ринулся в яростную атаку, которая, по его мнению, должна расставить все точки над «и». Он отдышался и бросил на штурм все свои силы. Стражник больше не колол, а только рубил, яростно и в самых неожиданных плоскостях. Ну, это ему казалось, что в неожиданных. Смуглый незнакомец читал его, как я читаю книгу. Легко увернулся раз, второй, третий. И вдруг стремительно ответил на очередной замах стражника, совершенно симметрично и с такой силой, что копья затрещали от удара. Мой боец зарычал от боли в запястьях, куда пришла вся отдача, а потом с круглыми глазами воздрился на свою палку, которая надломилась и повисла на волокнах. Незнакомец сделал шаг назад, опустил свое оружие. «Мой оружие трескать, мой земля, когда оружие поломать, бой чести прекратить». Тут он повернулся к опешившему стражнику. «Ты очень-очень сила». Дипломат, однако. Три минуты унижал моего парня, играл с ним, как с ребенком, и тут же дал ему выйти из боя с честью. «Поединок закончен», — объявил я. «Ты хотел видеть и говорить, владыка? Тебе повезло? Ты это уже делаешь!» «Уже понять!» — кивнул чужак. «Как тебя звать?» «Вапачиро», — с сочным акцентом произнес неизвестный воин. Слово было совершенно незнакомое и явно не щетландское. «А что значит твое имя?» «Ничего. В этих местах мой звать Серый. О как! Сережка!» «В этих местах? А откуда ты сам?» «Далеко. Плыть, река! Плыть, море!» «На восход по берег. На полудень по берег. Очень далеко. Там остров у горы земля. Там был дом. И зачем ты хотел меня видеть?» «Мой господин рассказать про интересная игра. В перо. Очень хотеть». Мы сидели в комнате для переговоров. Я понимал, что передо мной, пожалуй, самый опасный человек из виденных в этом мире. Даже расставь я вокруг десяток стражей, не уверен, что они успели бы спасти меня от этого воина». Молчаливого, скрытного воина с каменным лицом. Только вот мне почему-то не было страшно. Возможно, потому что глупо бояться того, что не в силах предотвратить. Или я просто устал бояться. Перо висит в воздухе в моих руках. Начался уже привычный инструктаж. Твои пальцы должны быть наготове возле шарика на кончике. Я не скажу, когда отпущу перо, но тебе надо поймать. Рука вапочира медленно поднялась и недвижно застыла в воздухе. Черные глаза серого сверлили меня насквозь. «Правильно смотрит гад». Я опустил взгляд на перо, чтобы не выдать своих намерений, и разжал пальцы. Глиняный шарик стукнул о дерево столешницы. Но я четко увидел, смугляж мог поймать перо. Его пальцы вздрогнули моментально, они уже готовились ухватить перышко, но Вапачиро сам, сам заставил себя остановиться он намеренно дал Перу упасть. Чужак догадался, что я от него жду, и решил не выдавать свои способности. И все это за мельчайшие доли секунды, пока снаряд падал на пол. Не я играл с ним, а он играл со мной. Я поднял потрясенный взгляд. В Апачиро сидел абсолютно спокойный, лишь в самой глубине черных глаз играли искорки бесенята. «Ну каков?» — не мог успокоиться я. «Какая реакция? Он может ударить быстрее змеи» но может и остановить удар в последний момент. Все держит под контролем, всех просчитывает. И тут меня озарило. Скажи, Вапачира, ты служишь купцу-силохранителем? Мой защищать его от злых людей. Я предлагаю тебе, оставайся в крыле, и защищай злых людей меня. Повисла долгая тишина. Зачем это надо, мой? Я буду намного щедрее купца. Нет, мой не служить, купец. «Мой защищать, он. Помощь. Зачем мой, менее, защищать, владыка?» «Да, чего же ты хочешь, странный чужак? По каким-то причинам ты остался без дома. И ты служишь... Ладно, ты защищаешь купца, который лукаво говорит, что у него тоже нет дома. Я дам тебе дом. Слышишь, Вапачира? Здесь ты сможешь получить настоящий дом». Даже мускул не дрогнул. «Дом — это хорошо. Но владыка не совсем понял, мой». «Зачем?» — южанин нахмурился, подбирая слова. «Ради чего? Почему мой надо защищать владыка?» «Они убили мою женщину», — почти беззвучно произнес я, опустив глаза. «Убили ту, которую я любил, которая понесла от меня дитя. Они совсем рядом, но я не знаю, кто это. Мне нужно их найти». «Месть?» — я поднял глаза. Вапочира впервые снял каменную маску. Индеец яростно раздувал ноздри, на губах его играла то ли улыбка, то ли хищный оскал. «Хочу ли я мести?» «О, разумеется! Больше всего на свете я хочу узнать, кто задушил мою девочку, и кто приказал это сделать». «Месть!» — кивнул я. Вапочера встал, положил руку на сердце. «Это причина! Мой защищать, владыка! Мой помочь убить твой враг!» «Ох, южанин, что ж ты там такое случилось на твоей родине, что ты бродишь за тридевять земель и сразу согласился помочь чужому человеку, у которого отняли любовь? Скажи, Серый, должен ли я что-то твоему купцу, чтобы он не обиделся, чтобы не считал, что его обманули? Мой все сделать сам. Мой свободный быть там, где хотеть». Вапачиро поклонился и направился к выходу. Пороги обернулся и улыбнулся. «Игра интересна». Весь день и вечер я пребывал в волнении, а с утра все-таки помчался на берег, чтобы поговорить с купцом. Ощущение было такое, будто я его обокрал. Тот смотрел на меня хмуро, но от любых даров отнекивался. «Серый не был моим человеком», — качал он головой, — «и шел со мной ровно столько, сколько хотел сам. Мы встретились с ним в закатуле. Он мне сильно помог, а потом решил еще помочь. Но он всегда говорил, что у него своя дорога». Ты учти это, владыка, у него она и дальше будет своя. Уж не знаю, в чем он решил тебе помочь, но поможет, и потом всякое может случиться. И все-таки мне неудобно, что я отнял у тебя такого помощника. Послушай, ты не сказал, но я догадался, что ты и твоя семья, вы куетлатейки, и дома у тебя нет, потому что у вас его отняли враги. Мы сами ушли, скинулся торговец. Наш род не станет служить теночкам. Никому не станет. «Да», — вздохнул я, ибо неловко было ковыряться в чужих ранах. «Поверь, я понимаю, что такое, когда небольшое племя оказывается между двумя сильными народами. Участь незавидная, и я догадываюсь, что ты с этим не смирился». так вскинулся, но я предостерегающе поднял руку. «Я ничего не спрашиваю, не выясняю и даже не хочу знать чужие тайны. Просто говорю тебе в знак признательности. Если тебе или твоим друзьям когда-нибудь понадобится помощь, ты сможешь найти ее здесь». Я вздохнул. «Понимаю, что великой помощи оказать вам не смогу. Уж точно не стану объявлять войну. Но, может быть, понадобится кого-нибудь укрыть, спрятать, помочь раненым. Ты всегда можешь обратиться ко мне». Купец засопел, глядя в сторону. Не ожидал, если честно, такого. «Владыка, ты только не обижайся, но...» о тебе говорят... Всякое. И на Великой, и даже здесь...» «Знаю», — улыбнулся я тихо. Пусть дальше так говорят. И ты говори. Но ты ведь не такой. Вот это никому не надо знать. Купец, понимающе кивнул. Похоже, мы расстанемся друзьями. Караван прогостил в крыле еще два дня. И едва хмурым утром пять лодок скрылись в речном тумане, как из-за серой воды раздались нарастающие грохот и стоны.